Когда-то в Дюссельдорфе на набережной ко мне подошла цыганка. Хорошо одетая молодая женщина, гуляющая в одиночестве, показалась ей лёгкой добычей. И правда, людей вокруг почти не было, и спрятаться от неё за чужие спины было нелегко. «Я ехала в Мюнхен к родственникам. По дороге меня обокрали. Я осталась без билета, без денег. У меня в Мюнхене больная мама», — завела цыганка свою пластинку — Старый богатый человек хотел спать со мной, но я отказалась. Помогите, чем сможете. Двадцать центов, тридцать центов. Почему?» Спросила я. И цыганка сбилась, не готовая к вопросу, и замолчала. «Почему ты не хотела спать с ним?» Спросила я. Ева Ксишинская. Без определенных занятий. Касабланка. «Ну и что у вас опять случилось?» — спрашивала Ева, сидя за столиком кафе на Савиньи-плац, поправляя светлые волосы, которые перед выходом она два часа накручивала на бигуди, фиксировала муссами, укладывала особыми заколками, чтобы выглядеть героиней классического черно-белого кино. И Сесилия, полноватая по-спортивному одетая девушка, сидящая напротив, отвечала, «Понимаешь, «Мы с этим кретином ездили в Касабланку. Кретином назывался художник, американец Дэниел, которого знакомые звали просто Дэн, и с которым Сесилия встречалась уже много лет. Это он познакомил двух девушек, и именно Еву Сесилия почему-то выбрала, чтобы плакать у нее на плече всякий раз, когда что-то случалось. А случалось постоянно». Трудно себе было представить более непохожих друг на друга людей, чем Сесилия и Дэн. Дэн с бритой башкой в кожаной куртке и док-мартенцах на высокой шнуровке завис в Берлине случайно. Он делал то, что у современной глобальной молодежи называется путешествием по Европе. Шатался из хостела в хостел по три дня на каждую столицу. В Берлине у него кончились деньги. Дэн устроился рецепционистом в тот же хостел, в котором жил. Потом снял квартиру и начал писать картины. Вся квартира Дэна была уставлена холстами с одним и тем же мотивом — изображением немецкого герба, схематического квадратного орла, к которому вполне подошел бы слоган шоколада Риттер Спорт «Квадратиш практиш гуд». Полотна были метр на метр, два на два — Одно даже шириной в 4 метра, с несколькими десятками маленьких орлов на белом фоне. В Германии картины успеха не имели. Пока Дэн рисовал, Сесилия изучала экономику и проходила практику в компании Deutsche Luft Transport. Она была девушкой правильной и старательной, и старалась не обижаться, когда руководители маркетингового отдела Deutsche Luft Transport Ost говорили в ее присутствии, Правда в том, что практиканты в больших компаниях — это рабы. Узаконенная форма рабства. Они делают все, что мы говорим, и ничего за это не получают. Так одному из рабовладельцев маркетингового отдела пришла в голову идея специальной акции, приуроченная к запуску прямого рейса «Берлин-Москва». Он решил собрать журналистов всех известных изданий, и прокатить новым рейсом в Москву на один день, но со всеми удобствами, первым классом, с проживанием в пятизвездочном отеле и небольшой культурной программой. Сесилия должна была сделать всю подготовительную работу, обзвонить журналистов, зарезервировать номера, а в качестве приза могла сама полететь в Москву. Об этой поездке Сесилия потом рассказывала Еве, а Ева кивала и, понимающе улыбалась. Она-то хорошо знала, как обычно бывает. Сесилия не знала. Управленцы Deutsche Lufttransport вели себя в Москве как школьники на экскурсии. Огромный чужой город, показавшийся дикой смесью Гонконга и Лас-Вегаса, почему-то располагал к мысли о вседозволенности. Вся компания вместе с журналистами посетила парк Горького, и Вольфганг, глава пиар-отдела, Был ужасно разочарован, увидев, что это совсем не похоже на знаменитый фильм. К вечеру после церемонного обеда в гостинице журналисты разошлись по номерам, а веселая компания авиапромышленников пошла разведывать ночную жизнь Москвы. К двенадцати топ-менеджмент, пьяный и шумный, как гуси на выгоне, сидел в клубе, по которому сонно передвигались густо накрашенные девушки на высоченных каблуках, и в откровенных платьях. Девушки ловили на себе взгляды мужчин, и если взгляд задерживался на них дольше нескольких секунд, подсаживались за столик. «Русские женщины потрясающие!» — кричал Вольфганг. «Вы когда-нибудь видели, чтобы немка так выглядела? Они совсем не думают о том, чтобы выглядеть женственно». При этом он не забывал хватать Сесилию сначала за руку, потом за коленку и периодически целовать ее в шею. Впрочем, скоро он понял, что ему ничего не светит, и, сняв в банкомате деньги с корпоративной кредитки, остановил на одной из девушек долгий взгляд. «В Москве русские раньше так ездили по центру, на извозчиках, с девушками и шампанским», рассказала Ева Сесилии, слегка усмехнувшись. «Видимо, что-то подобное осталось в городе до сих пор», Во всех этих огнях, широких улицах, в воздухе компания из Deutsche Lufttransport Ost возвращалась в гостиницу на такси. Девушки в ярких платьях сидели на коленях. А Сесилия всю оставшуюся ночь просидела в лобби отеля с одним журналистом. Грустным взглядом проводив веселящихся директоров, тот заговорил о вкусе и чувстве меры. Сесилия поддерживала разговор и думала — «А что, если бы у этого журналиста, который тут ест и пьет по приглашению, было столько собственных денег?» В какой-то момент она просто спросила его об этом. «О, если бы у меня была такая потребность, я бы вызвал девушку себе в номер, без всего этого балагана». Сесилия замолчала, и молчала все утро, пока похмельная компания завтракала, ехала в аэропорт, проходила контроль. Вольфганга у рамки металлодетектора обыскивала женщина-пограничник. Он довольно хихикал и спрашивал, нельзя ли пройти через рамку еще раз. Салон первого класса, как и на пути в Москву, был практически пуст. В первом ряду летел скучного вида мужчина в очках и с бородкой, в поношенной куртке. Сесилия села одна, подальше от всей компании, и готовилась лететь в одиночестве, спать, читать, Но рядом на сиденье бухнулся молодой парень, бритый, в док-мартенсах и кожаной куртке. Сесилия подумала даже, что пассажиры первого класса никак не выглядят таковыми. Парень откинулся на спинку, закатил мутные глаза. Кажется, ему тоже было плохо. Полистал газету, отложил. Со стюардессой говорил по-английски, заказал джин с тоником. Получив... Посмотрел на Сесилию, поднял бокал к глазам, словно чокаясь. «Что вы делали в Москве?» — спросила она потом, на высоте, когда самолет сонно пробирался над облаками, глотая положенное количество километров. — Пил, — ответил парень. — Гулял. Видите ли, какой-то московский идиот купил мою картину. По окончании практики Сесилию не взяли на работу в Deutsche Luft Transport. «И что, Касабланка?» — спрашивала Ева, отпивая с бокала белое вино. «Вы, кажется, ездили туда?» «Ну да», — отвечала Сесилия. «Это в Испании?» «Если бы», — вздохнула Сесилия. «Мне кажется, Дэн тоже думал, что в Испании. Это Марокко, Африка». «О, Боже! Ты не подумай. Я очень уважаю дальние страны, традиции. Просто мне там было неуютно». Мы собрались туда, хотя у Дэна совсем не было денег. Погоди, он же продавал картины. Так когда это было?» Снова вздохнула Сесилия. «И потом, за сколько он их продал? Даже ту, московскую, тысяч двадцать-двадцать пять, я думаю». Ева снова сделала глоток. Посмотрела на свои туфельки. С круглыми носками, на каблуке, с блестящей застежкой. Стилизация под шестидесятые. Рядом под столом располагались ноги Сесилии, обутые в белой кроссовке Nike Air. Я очень хотела посмотреть Касабланку. Другая страна, у моря. И потом просто хотелось побывать там, где был снят этот фильм. Романтическое место. И представляешь, там мы. Дэн рассказал мне, что ни одного кадра не было снято, собственно, в Касабланке, а большая часть в павильоне. Ну и кое-что в берлинском аэропорту Темпельхофф. Я не поверила. Он показал статью в Википедии, но я точно знала, что есть это кафе, Рикс-бар. Видела в интернете фотографии. Мне туда хотелось. В общем, я его вытащила. В Касабланке было всего две гостиницы. По крайней мере, так выдавал интернет. Мы заказали номер, купили билеты через Мадрид. Каждый заплатил за свой билет. Я немного заняла у мамы. «Накануне отъезда мы поссорились. Он ходил куда-то к друзьям, провисел там всю ночь. Вернулся утром, чемодан не собрал. Я лазала в интернете, составляла программу поездки, смотрела на часы, а он один раз позвонил пьяный, сказал, придет позже, и его телефон отключился. Я не спала, хотя когда он пришел, сделала вид, что только встала. Хотела показать, что мне все равно. Ну да». Ева посмотрела на Сесилию, которая, похоже, собиралась заплакать. С ней это часто бывало. «Та самая Сесилия, о которой Дэн говорил Еве, что она слишком холодная, слишком практичная, и которая спит под своим одеялом, отвернувшись. Мне неудобно вообще с кем-то спать, даже с тобой. Мы оба были сонные и злые. Весь перелет до Мадрида друг с другом не разговаривали». В Мадриде я предложила пойти в музей «Прадо», но он отказался. Я уже тогда знала, что он равнодушен к музеям. В Берлине он вообще не бывал в музеях, только в бункере Гитлера и еще в музее нацизма в Нюрнберге. У него такая странность, и я уже поняла, что лучше об этом не говорить. В результате мы бесцельно прошлялись по улицам, зашли в какие-то магазины и поехали в аэропорт. Самолет на Касабланку был маленький — Нас посадили со старым арабом в тюрбане. Дэн, сидевший у прохода, сразу напрягся. И когда стюардесса принесла еду и попросила его передать нашему соседу у иллюминатора, тупо выпилился на нее и не двинулся с места, будто не понял. Я сама передала через него старику коробочку с едой и Кока-Колу в таком же красном стаканчике, как во всем мире, но Кока-Кола была написана на нем по-арабски — хотя и знакомым всем шрифтом. Выглядело это совершенно нереально, и я тихонько показала Дэну на стаканчик. «Ничего смешного», — сказал он громко. «И зачем ты ему что-то передала? Такой же урод в тюрбане сидел в том Боинге, который разрушил Всемирный торговый центр». Я зашикала на него, но он махнул рукой. «Эти идиоты все равно не понимают по-английски». Старик-араб... С трясущимися руками ел салат, и мне было его жалко. Мы прилетели в Касабланку поздно и вышли в теплую ночь, полную цикад тропических запахов и близости моря. Долго не могли найти такси. Потом нашли маленький красный «Пежо», очень старый, с надписью «Лепети такси». Водитель сначала не понимал, куда нас везти, потом вроде бы понял, но привез все равно не туда. Я пыталась объяснить ему, а он знал только три слова по-английски. Я сообразила, какие именно три слова, и пыталась объясняться с ним на его английском, чувствуя себя при этом полной идиоткой. Дэн не вмешивался, только смотрел на нас из-под полуопущенных век, и в эти моменты, знаешь, я любила его. В нем было так много от художника. Даже если он смотрел презрительно... «Все равно что-то в этом было». Ева кивнула, украдкой посмотрев на свой айфон. Времени было еще достаточно. Я расплатилась с таксистом бумажкой в 50 евро. Больше не было. Все остальное на карточке. Отель небольшой, в новостройке. Такой мог вполне быть где-нибудь во Франкфурте. В лобби сидели какие-то подозрительные люди, похожие на тех, кто ошивается на «Котбусер Тор». Я успокаивала себя, говорила, «Это другая страна, они все так выглядят». Нас отвели в номер с претензией на роскошь. Кровать под балдахином, но белье не свежее и грязь во всех углах. В душе не было горячей воды. Мы повалились на диван, собирались уже идти спать, когда к нам в дверь постучал молодой араб. «Пойдемте, я покажу вам город. Самые лучшие места, ночные клубы...» Вы молодые, зачем сидеть в номере? Я мягко объяснила, что мы устали, хотим спать. Зачем спать, вы молодые? Касабланка сити, самые лучшие места. Сверкал он в темноте белыми зубами. Ден, сидевший молча на краю кровати, вдруг резко встал и, подойдя к парню вплотную, заорал: "Факов!" Парень ушел, хлопнув дверью. Ден вернулся в кровать. «С ними можно только так, они не понимают по-другому». Больше он в тот день не сказал ни слова. У Евы зазвонил телефон, она быстро посмотрела на экран, взяла трубку и стала говорить на незнакомом Сесилии языке. Сесилия думала, что ее подруга слишком манерная, слишком много играет и выпендривается. Разговаривает тихо, почти шепотом, Делает руками такие округлые жесты, носит все эти туфельки-чулочки и даже айфон у нее с деревянными вставками по бокам. Сесилия ни разу в жизни не видела Еву без макияжа, без укладки. «Ева?» — переспросил Дэн, когда Сесилия пыталась выяснить, нравится ли ему ее подруга. «Ты что, совершенно не в моем вкусе!» Ева положила трубку, сбросив звонок быстрым движением пальчика с красным лаком на ноготке. «Раффл?» — спросила Сесилия, указывая на телефон. «Раффл? Ну так что у вас было дальше? Наутро мы увидели город, кучка обшарпанных бедных домов. На улицах гвалт, носятся велосипедисты и мопеды, на каждом углу кто-то пристает с вопросами. Мы с трудом нашли мечеть, которая была обозначена в путеводителе, огромная, как корабль» чем-то напоминающая замок. Она стояла словно на отдельном острове, и все эти жалкие домики на фоне ее монументального великолепия казались ошибкой, случайностью. «Хочешь зайти? Мне, наверное, нельзя», — спросила я Дэна. «Научиться терроризму? Нет, спасибо, обойдусь». Мы захотели купить спиртного. В магазине для таких покупателей был отдельный вход, чтобы все знали, кто не блюдет Коран. С бутылкой местного вина поймали такси и поехали к побережью. В такси, в древнем белом Мерседесе, у которого внутри вместо дверных ручек были какие-то деревянные колобашки, ехала шумная ватага. Люди подсаживались и выходили по пути, как в автобусе. Какой-то парень пытался заговорить с нами, утверждал, что студент, но что изучает, я так и не поняла. На пляже тусовались арабы большими группами. Парни в джинсах и футболках, девушки в длинных платьях, платках. Не купался никто. Я пришла в шортах, ловила на себе взгляды местных. О том, чтобы искупаться, никто из нас даже не обмолвился. Мы просто сели на край бетонной стены, отделявшей набережную от пляжа, и стали смотреть на море. Внизу в стене были каменные ниши, вроде маленьких домиков без дверей. Я гадала, что это может быть. «Живут там какие-то люди, или это раздевалки для купающихся, но их никто не использует, потому что здесь не раздеваются. Может, что-то религиозное, молельня, например?» «Как ты думаешь, что это?» — спросила я Дэна. «Не знаю», — ответил он. «Хочешь порисовать? Где? Здесь?» Он устало вздохнул. «Ты же знаешь, я не пишу пейзажей. И людей тоже. Но когда-то же писал, когда учился». Он не ответил. С вершины мечети вдруг прорезался голос Муэдзина. Искаженный громкоговорителем, он чем-то напоминал вой замысловатой сирены. Я повернулась, увидела толпу медленно исчезающую в необъятных дворях мечети и тысячи глаз, которые поворачивались в сторону ее белоснежных минаретов, словно и вправду видели там Аллаха. И на секунду у божества их жилище и странность жизни показались мне исполненными значения. Тонкие небесные нити словно тянулись от напряженных лиц, из черных глаз к острым верхушкам башен, огромная вертикаль в самое небо, к чему-то огромному и величественному, тем более величественному на фоне их лачуг. Я не понимала, о чем говорил им этот голос, что обещал, как вдыхал смысл в их жизни — Но мне представилось, как невидимый мой отец, усиленный тысячами мегафонов на минаретах мечетей всего мира, вдруг укажет направление, куда им всем идти, и толпа двинется, и подобно темной волне потечет туда, куда ей сказали. И еще я пыталась представить себе такой голос, за которым могли бы пойти я или Ден или директора Дойчелюфттранспорт, и не могла. Над Берлином вместо минаретов нависала телебашня, голос которой способен позвать разве что на распродажу в Медиамаркт. Мы посидели еще немного и пошли в гостиницу. «Пойдем сегодня в Рикс-бар», — предложила я. «Пойдем», — ответил он. Вечером мы вышли из номера. Я в платье и туфлях, он по-прежнему во всем черном, но хотя бы снял свои док-мартенсы. Я пошла к банкомату, который стоял в лобби, вставила карточку. Банкомат долго скрижетал и вернул карточку, выдав на четырех языках «карта нечитаема». Меня охватила легкая паника. Дэн толкался у выхода, рассматривал газеты на стойке, на меня не смотрел. Я еще дважды попробовала засунуть карточку в банкомат, и он снова возвращал ее мне. Представилась неделя в незнакомой стране без денег. Скандал при выписке из гостиницы. На подгибающихся ногах я отошла от банкомата. «Все в порядке?» — спросил Дэн. «Да», — по возможности весело ответила я. На этот раз с таксистом не было приключений. Он пытался было повести нас кругами, но я издаль увидела светящиеся в темноте буквы и показала «туда». Дэн заплатил за такси, видимо, потому, что в прошлый раз платила я. Рикс-бар находился в огромном здании, напоминавшем старую крепость. К дверям нужно было подниматься по ступенькам, где стояли двое охранников. Увидев иностранцев, они заулыбались. Швейцар впустил нас. Его лицо от улыбки разъехалось вширь. Внутри, под сводчатыми арками с восточным орнаментом, Под тяжелыми люстрами за столиками сидели люди, все до единого европейцы. Нас проводили к столику у барной стойки. Справа от нас был рояль, за которым сидел белый, очень бледный пианист, полная противоположность тому, что в фильме. Официанты напротив все были черные. Словом, все было совсем не так, но мне все равно нравилось». В баре была совсем другая атмосфера, чем во всем остальном городе, колониальная, респектабельная. Там был островок Европы, которой уже давно нет на свете, и мне впервые за всю поездку стало спокойно. Дэн опустился напротив меня. «Видишь», — сказал он, — «это все новое, сделано недавно». Но и он улыбнулся. Мы заказали по коктейлю, который был, как и все, что содержит импортный алкоголь, ужасно дорогим. Потом взяли бутылку местного вина, какую-то марокканскую еду. На подмогу к пианисту на сцену вышла небольшая группа, певица запела что-то из популярного джаза. Мы чокнулись вином, выпили, все тревоги как будто отступили. За стойкой напротив нас... Сидела немолодая, хорошо одетая женщина, что-то писала на маленьком ноутбуке. Иногда она уходила на кухню, разговаривала с официантами. Многие посетители, видимо, завсегдатые, с ней здоровались. «Наверное, хозяйка», — кивнула я на нее. «Ну да», — ответил Дэн, — «не богарт же. Все тут не так». Мы допили бутылку. Приятная атмосфера бара погружала в сон. «Выпьем еще?» — спросила я. «Нет, давай попросим счет». Мы подозвали официанта. Дэн заглянул в счет, вскинул брови, полез за бумажником. Я тоже посмотрела на сумму. Он вынул из кошелька ровно половину, положил на стол и передвинул счет ко мне. Я не двинулась. «Ну?» — спросил он, глядя на меня. Официант ждал. «Дэн», — сказала я, — «у меня сейчас нет денег». «Банкомат не прочитал карточку, там какая-то ошибка, мы разберемся». Официант с любопытством смотрел на нас. Дэн тяжело вздохнул, хотел что-то сказать, потом посмотрел на хозяйку и отсчитал остальное, ровно, без чаевых. Официант разочарованно забрал деньги и натянуто пожелал нам хорошего вечера. Дэн взял меня за локоть и повел на улицу. «Что все это значит?» Зашипел он на меня уже в дверях. «Как это у тебя нет денег? Ты меня потащила в эту дорогую забегаловку для туристов, и теперь у тебя нет денег?» «Дэн», — пыталась успокоить его я, «с моей карточкой что-то не так, Дэн, пойми». Мы вышли на улицу. Он резко зашагал к белому «Мерседесу». «Что, пойми?» — резко гнусавил он на своем ковбойском американском. «Какого черта?» Ты меня потащила сюда, в эту страну террористов. Я за себя плачу, а у тебя, оказывается, нет денег. Мы уже стояли возле такси, араб-таксист открывал дверцу. А тебе не интересно? вдруг закричала я. Тебе не интересно здесь? Это другая страна, понимаешь? Ты задолбал меня со своими террористами. «Ты всех называешь террористами, а сам рисуешь своих нацистских орлов, и ничего другого не хочешь знать. Это другая страна, ты художник, другая культура». «Срал я на эту культуру», — отвечал он, садясь в такси. орлы эти не мои, это ваши орлы». «Пошел ты к черту со своими деньгами и своими орлами», — орала я, глядя на него, сидевшего в машине сверху вниз. «Ты не можешь заплатить в ресторане за женщину! Пошел к черту! факов, оф фак оф. Он ничего не ответил. Просто хлопнул дверцы перед моим носом. Машина немного постояла и поехала прочь. Я осталась в темноте на улице, в незнакомой стране, одна, без всего. Я видела, как белое такси растворялось в темноте, становилось белым пятном потом двумя красными фонариками габаритов, потом исчезла за углом. Компания подростков переходила улицу в моем направлении. Я быстро свернула в переулок, привалилась к стене и заревела. Вокруг шевелился город, кто-то проходил. Воздух, который я шумно втягивала в себя, был теплый, летний. Оттого было еще обиднее, что не получилось то, чего хотелось тушь текла у меня по лицу я стукал ладонью в теплую стену не знала куда деваться куда спрятаться куда идти и тут кто-то тронул меня за плечо эй за моей спиной стоял молодой араб державший за руль старый грязный и как будто сию секунду готов развалиться мопед Он был в белых жеванных джинсах, кроссовках, куртке кенгуру, под которой была видна большая металлическая цепь, смуглое лицо, короткие вьющиеся волосы и большие, острые, наглые глаза. Он смотрел на меня в упор, и среди всех других мыслей я подумала почему-то, что в Германии люди никогда так не смотрят друг на друга, пристально и хищно. Он увидел мое лицо, посмотрел на меня еще, словно соображая, как со мной говорить, и спросил по-английски, на котором говорил с трудом. «Что случилось?» Я пожала плечами, не зная, что ответить. Но он, не сводя с меня глаз, опустил свой мопед на землю и подошел ближе. «Что случилось? Тебя побили?» Было ясно, что меня не побили, но я поняла, что он имел в виду «обидели». «Нет», — ответила я, потом снова посмотрела на него. «Да, обидели. У меня нет денег нет дома. У меня ничего нет». И снова заплакала. «Нет денег? Турист? Отель? Как нет денег?» — спросил он. «Нет», — повторяла я, отворачиваясь, но он взял меня за плечо. «Деньги нет проблем. Ты женщина. Деньги нет проблем. Пойдем». Я высвободилась, хотела идти. Снова заплакала от отчаяния, но он снова поймал меня и смотрел уже по-другому. Не нагло, скорее, с жалостью. «Не бойся, я не делать плохо. Посмотри мой паспорт». Он порылся в карманах, торопливо достал кошелек, из него какую-то карточку с его фотографией с арабскими и латинскими буквами. «Я помогу, деньги нет проблем. Пойдем». И я пошла рядом с ним, между домов, между мусорных баков, распугивая уличных кошек. Он шел рядом, крепкий, уверенный, будто бодал воздух перед собой, и все повторял. «Турист слабый, женщина красивый слабый, Деньги надо брать, деньги нет проблем. Я покажу, деньги нет проблем. Пойдем». Из-за крыши дома показался знакомый перекресток. Рикс-бар светился вывеской. Ступеньки ко входу, охранники в дверях. Он остановился у стены, взял меня за рукав. «Что теперь?» — спросила я. «Увидишь. Стой здесь, сейчас». Он закурил. Я переступала с ноги на ногу, смотрела на вывеску. Незнакомый город. Я не знаю, что делать. Почему-то хотелось верить, что этот парень знает. Мне хотелось исчезнуть не совсем исчезнуть, а просто бесследно раствориться в этом городе, стать частью его улиц, стать сразу всеми жителями его бедных домов, темных закоулков и крикливых базаров. Мне хотелось, чтобы голос с минарета среди прочих, звал к молитве и меня, чтобы я шла, не зная и не спрашивая, зачем. Двери Рикс-бар раскрылись. Невысокий мужчина-европеец в костюме вышел, сверкнул очками в свете проходящей машины. Парень, стоявший рядом со мной, напрягся, проследил глазами, как мужчина уходит из светового пятна перекрестка, повторил «стой здесь» и широкими шагами двинулся ему навстречу. Из-за угла я видела, как они идут друг другу навстречу, как парень задел его плечом, остановился, стал разговаривать, заложив руки в карманы. Мужчина в очках метался, глядел за его спину. Несколько раз попытался идти дальше, но парень лениво качнулся в ту сторону, куда тот хотел бежать, преграждая дорогу. Потом молодой араб резко толкнул мужчину в грудь, еще и еще, пока тот шарил в кармане пиджака, искал что-то, наконец нашел и отдал. Парень принял, Остался стоять и смотрел, как мужчина быстро засеменил прочь, постепенно переходя на бег. Тогда он широким шагом двинулся обратно, в тень дома, где я все еще стояла, хотя и хотела бежать. «Деньги — нет проблем!» — улыбнулся он, раскрывая на ходу бумажник. Вытащил несколько пятидесяти евровых купюр, толстую пачку местных дирам сунул мне в руку. Если надо деньги, деньги брать, и деньги нет проблем. Он вдруг протянул освободившуюся руку, потрепал меня по щеке, потом развернулся и пошел. Я стояла, ждала, что он вернется, скажет что-то еще, но он просто уходил. Молодой арабский гопник сутулись, исчезал в ночи. Пачка денег все еще была в моих руках. Я вернулась в отель, И мы помирились с Дэном. Мы даже больше не ссорились всю оставшуюся неделю, но что-то было уже не то. Наша поездка не задалась. Я нашла банкомат немецкого банка, деньги сняла, мы съездили в Маракеш, походили по базарам, но что-то было уже не то. И до сих пор не то. Я теперь сомневаюсь, хочу ли быть с ним дальше. Сомневаюсь, любит ли он меня, люблю ли я его. До этого случая не сомневалась, а теперь сомневаюсь. «Ева, ты его знаешь. Скажи, как ты думаешь?» Ева достала из сумочки мундштук, закурила длинную тонкую сигарету. «Конечно, любит. Он много о тебе рассказывал. Мы с ним редко видимся, но он постоянно о тебе говорит. Кстати, а что ты сделала с теми деньгами?» Я? Сесилия посмотрела на Еву, обвела взглядом кафе мужчин и женщин за столиками. То, что сделали бы все нормальные люди. Я пошла на следующий день в полицию, вернула деньги, описала того парня. Я примерно запомнила его имя по паспорту. Подруги еще посидели за столом, поговорили. Потом спросили счет. Ева заплатила, и они расстались у метро. Пока Сесилия рассказывала, Еве пришла СМС из агентства. Поздним вечером надо было ехать в отель на Кудаме и пять часов провести там с мужчиной по имени Ульрих. Ева думала о том, что если Сесилия позвонит еще, она, наверное, скажет, что у нее много дел или просто не возьмет трубку. Она вспоминала Дэна, рассказ Сесилии, представляла себе того парня, незнакомого, который дал ей денег в какой-то далекой Касабланке. Представила себе его лицо, когда его арестовывали, когда давал показания тот мужчина в очках — американец, француз, а может, немец? И было еще кое-что, о чем знала Ева и не знала Сесилия, как они познакомились с Дэном. В тот вечер, когда Дэн прилетел из Москвы, познакомившись с Сесилией, он набрал номер того самого агентства, снял номер в гостинице и провел с Евой день. И еще, картину в Москве он продал не за двадцать, а за двести тысяч, если не врал, конечно.